Глава девятая. Любое событие и явление можно извинить, если смотреть на него с точки зрения конечного результата. Юкио Мисима. Золотой храм. Лицо Романа стало озадаченным и немного беспомощным. Он запустил Петерню в свою кучерявую шевелюру, посмотрел на меня и поморгал. Что это еще такое? — спросил он. «Это цена за билет в тридцать вторую», — усмехнулся я. «Точнее, за безбилетный вход». «Ты шутишь, должно быть?» Он снова посмотрел на листочек в клеточку, неровно вырванный из обычной школьной тетрадки. 7 метров медной проволоки сечением 1 миллиметр, полоса льняной ткани розовой или красной расцветки, три механических будильника, кило лимонов. Для чего это?» кто это тебе дал?» На последний вопрос я отвечать не буду. Я подмигнул. «В твоих же интересах. А что до остального, я пожал плечами. Ты же сам мне рассказывал про оживление мертвецов, разве нет? Зели составили строго по рецепту, а ритуал сочли чем-то ненужным, и ничего не заработало. Вот так и здесь. Знаешь, когда-то еще в детстве я читал один фантастический рассказ. Он поднялся из-за стола и подошел к окну. Отодвинул в сторону занавеску, посмотрел наружу. Точно уже подробности не помню, но там были особо талантливые дети, которые делали разные фантастические вещи. И кто-то сделал исчезатель. Пара картонок, а посередине дырка. Мигаешь через нее глазом, и предмет исчезает. «Что-то такое тоже припоминаю», — медленно кивнул я. Там еще про пожарные гидранты было». «Да», — рассеянно кивнул Роман. «Помнишь, что было в конце? Девочка сказала, что для возвращателя ей нужно много всякого, золотые часы и молоток, а когда мэр спросил ее, зачем ей понадобилось разбивать часы, то она ответила, «Это для драматического эффекта», — закончил я. «Да, точно. Отличный рассказ» в сборнике зарубежной фантастики был. «Так вот и я думаю...» Роман вернулся к столу и снова взял в руки листочек со списком. «Что из этого всего драматический эффект?» «Рома, а не все ли тебе равно?» — хмыкнул я. «У человека, который согласился мне помочь, есть свои секреты. Он рискует. Так что если лимоны ему нужны исключительно для того, чтобы ведро маргариты приготовить...» то кто я такой, чтобы его осуждать?» «Действительно», — Роман сел на стул, но сразу же вскочил и начал ходить из стороны в сторону. «Но меня другое возмущает. Понимаешь, Клим, мы же ученые. Долго грызли, так сказать, гранит в вальма перелопатили кучу информации, провели многие часы над приборами, изобретали, ошибались, пробивали себе путь. А тут...» Он потряс рукой с зажатым в ней листочком. Приходит какая-то деревенщина и заявляет, что всего того, на что мы потратили долгие годы своей жизни и сотни часов исследовательской работы, он может добиться, скрутив из проволоки корявый амулет и кидаясь лимонами в... не знаю во что... в глаз деревянного идола или там в рот каменного менгира. «Так бывает», — я развел руками. «Так ты и достанешь эти все предметы?» Так, Роман снова пробежался глазами по списку, шевеля губами. «С насосом могут возникнуть сложности, таких больше не выпускают. А остальное я постараюсь за неделю управиться, в крайнем случае за полторы. Мне же нужно еще всеми этими действиями лишнего внимания к себе не привлечь». Ну вот и договорились. Я облегченно вздохнул и откинулся на спинку стула. Мой взгляд уперся в статуэтку кошки, которая стояла на книжной полке. И в голове немедленно всплыл недавний странный допрос. Дама в красном костюме и ее вельветовый истеричный напарник. Ассоциативный ряд был понятен, конечно. Кошка, Египет, Глаз гора. «Слушай, и вот еще что». Я побарабанил пальцами по столу. «Ты не знаешь, случайно...» «Что за спецслужба носит на груди вот такой знак?» Я взял карандаш и быстро изобразил глаз в треугольнике. «Ну или не спецслужба», — уточнил я, когда роман с недоумением уставился на мое художество. «Может, это клуб книголюбов или, скажем, кружок по изучению древнеегипетской культуры или еще какая канитель? -то «Только в книжке такое читал», — ответил роман, не особо надолго задумавшись. В середине девяностых выходила серия подростковых детективов, где следователи по всяким мистическим делам носили вот этот самый знак. Называлась их служба «Бюро магических аномалий». Но ты же вряд ли это имел в виду. Где ты его видел? Да так, во сне приснилось, не задумываясь, соврал я. Незачем баламутить мозги и так озадаченному списком Феди Роману. Тем более, что тут и правда что-то странное. Загадочная иуза, которую видят только камеры, например. И это вот не менее загадочная спецслужба, или кто они там. Почти уверен, что если я попытаюсь спросить у Бубнова, кто устроил мне допрос, он вытаращит глаза и с уверенностью асфальтоукладчика заявит, что беседовали со мной агенты КГБ, и что вообще за дурацкие вопросы я тут задаю. Хотя, если он мне попадется, надо будет спросить, конечно. Я вышел из института и сел за руль своей антилопы-гну. Посмотрел на соседнее сиденье. Там лежал журнал, на обложке которого сражался с волнами парусный тримаран причудливой формы. И что? Дела вроде сделаны, можно ехать обратно домой? Я повернул ключ в замке зажигания и вырулил с институтской парковки. Пожалуй, покатаюсь немного, поглазею на улице Соловца без провожатых, посворачивая в случайные повороты, соскучился по долгим одиночным поездкам. Маленький город. С центрального проспекта, который я уже более или менее видел, я свернул сразу же. Проехался по длинной кривой Рыбхозовской, которая привела меня к портовым докам, где деловито размахивали длинными носами подъемные краны, а кирпичные склады в ночной подсветке смотрелись как отличная декорация к вампирским фильмам. Если ехать дальше на юг, то я уткнусь в то самое КП, через которое меня провозили в бочке. Я снова свернул. Миновал ряд аккуратных финских домиков, оказался на маленькой круглой площади, в центре которой возвышалась величественная статуя девушки, которая держала в сложенных лодочкой ладонях символический атом. Скорбное выражение ее лица намекало, что событие, в честь которого установлен этот монумент, Довольно печальная. Притормозил, чтобы прочитать подсвеченную зеленым табличку. «Вечная память и почет ученым-ядерщикам, чей подвиг подарил человечеству мирный атом». И дата — 26 сентября 1998 года. Интересно, что такого случилось в этой версии мира в 1998 году? Еще какой-нибудь Чернобыль бабахнул? На другой стороне площади возвышалась изящная, устремленная ввысь белокаменная постройка. Бывшая кирха, а сейчас, судя по табличке рядом с дверью, городская библиотека Г. Соловец. Часы работы с 9 до 19. Выходной — понедельник. Я катался часа, наверное, два. Не засекал время, просто кружил по улицам вечернего Соловца, сворачивая то налево, то направо, иногда останавливаясь, разглядывая случайные детали. Спрятанную в кустах на небольшом возвышении статую, вставшего на задние лапы медведя, камень от времени уже зарос мхом, что придало хозяину тайги вид битого жизнью пенсионера. Старая статуя, наверное, еще в позапрошлом веке поставили. Наткнулся на парочку симпатичных особняков с башенками. В одном теперь был музей кузнечного дела, во втором — школа дополнительного образования. Домов выше пяти этажей в Соловце не было, да и самих пятиэтажек было всего три, только в одном месте. Они стояли прямоугольным треугольником, как мемориал всем хрущобам. А больше таких домов здесь или с самого начала не строили, или снесли, и заменили на более новые и симпатичные многоквартирники. В остальном же здесь было все, что полагается иметь уважающему себя городу магазины в ассортименте. Редакции газет «Вечерний Соловец» и «Соловецкая правда», несколько разного размера заведения общепита, стадион слегка на отшибе, несколько спортивных клубов, парочка школ, загадочное народное училище номер 18, городской драмтеатр и три кинотеатра, монументальное здание городской правы и пожарная станция с каланчой конца XIX века. Даже табличка имелась, что это памятник архитектуры и охраняется государством. Я остановил свой рыдван рядом с крохотным кафе на самом выезде из города, уже по дороге на базу. Называлось оно бесхитростное: Дорожное кафе номер 4. Не то чтобы мне хотелось есть. В институте я выполнил данное себе обещание и заглянул в роботизированную столовую. Пакет с мясным рагу честно слопал, а упаковку творожной запеканки с клубничным вареньем сунул в карман на случай слишком раннего или слишком позднего подъема. Просто это кафе маняще светило вывеской, и мне захотелось просто попить чайку и поболтать с какими-нибудь случайными людьми. А рядом с этим конкретно кафе темными глыбами высились несколько тяжелых грузовиков. Дальнобойщики явно облюбовали местную парковку для ночевки в перегоне на север или обратно. Обстановка внутри оказалась ожидаемо спартанской. Четыре пластиковых стола с таким же стульями, прилавок раздачи и катка с большим зеленым деревом в углу. Листья настолько яркие, что растение кажется искусственным. «Стакан чая и порцию блинчиков», — сказал я после недолгого изучения нехитрого меню. Время было уже не рабочее, так что документы неулыбчивая буфетчица у меня проверять не стала. Взяла деньги и плюхнула на газовую плитку заслуженную сковороду. Почему-то я был уверен, что блинчики в этом месте должны доставать из холодильника и разогревать в микроволновке. Но ничего подобного, все по старинке. Женщина зачерпнула половником жидкое тесто из кастрюли, ловким движением распределила его по всей чугунной поверхности. И от блинного запаха рот мой помимо воли наполнился слюной. Два столика оккупировали семеро мужичков сурового вида, явно шиферюги. Они прихлебывали чай и обсуждали какой-то особо неприятный участок дороги до Мурманска, где уже полгода не могут доделать ремонт. Еще один столик был пустым. А за четвертым... Клим? Девушка оторвала взгляд от книжки и улыбнулась. «Какая удивительная встреча! Что вы здесь делаете?» «Вера», — обрадовался я, с удовольствием окидывая взглядом ее миловидное личико с россыпью веснушек. «Ездил в Соловец по делам. Теперь возвращаюсь на базу. А вы?» «Я сюда приезжаю, когда мне надо подумать». Она захлопнула книжку и быстро убрала ее в сумку. Прочитать название я не успел. «А еще тут готовят замечательно вкусные блины. У меня самой такие никогда не получались. А Наташа отказывается мне свой секрет рассказывать». «Да нет тут никакого секрета», — отозвалась из-за прилавка буфетчицы. «Блины как блины. Вот ваша порция. Приятного аппетита!» Я забрал тарелку с двумя сложенными вчетверо блинчиками, на каждом из которых таяло по кусочку сливочного масла, а на краю возвышался холмик густой деревенской сметаны и кружку черного чая, заваренного по-домашнему, заварка в большом заварнике под тряпичной куклой, кипяток из электрического самовара. «Надо же! Такая удивительная пастораль! Словно к бабушке приехал. Не понимаю, почему от наплыва посетителей эта стекляшка еще не трещит по швам. «Вы не против, если я составлю вам компанию?» — спросил я у Веры. А мне казалось, мы уже переходили на «ты». Кокетливо улыбнулась она. Какая же она все-таки миленькая. Прямо сдобная булочка, только стройная. Будет невежливо спросить, о чем ты сегодня приехала подумать. Я устроился на стуле так, чтобы мое колено коснулось ее колена. Она не отстранилась. «Я могу рассказать, но тебе, наверное, будет скучно», — вздохнула она. «Это ведь все рабочие дела». «Мне не будет скучно, даже если ты мне будешь по памяти таблицу умножения рассказывать», — я подмигнул. «Кроме того, я слышал, что думать вслух бывает полезно. Могут новые идеи в голову прийти» так что давай рассказывай, а я буду с умным видом кивать, будто что-то понимаю. И есть, пока эти кружевные блинчики не остыли. Блинчики, — полупростонала, полувздохнула Вера. Вот как сделать, чтобы они были такие, с дырочками? Это и есть предмет твоей научной работы, — хохотнул я, ухватив блин за маслянистый бок, сказал я. — Что ты, нет, конечно, — рассмеялась она. Хорошо бы, конечно, но нет. Я все еще бьюсь над загадкой Сейдов. Три дня назад я думала, что мы близки к научному открытию, но вчера все пошло наперекосяк. Сейка сначала согласился нам помочь, рассказывал и показывал, а когда дело дошло до эксперимента, с ним случилось что-то странное. Будто он стал другим человеком. Окрысился, забыл наши с Денисом имена. Да будто вообще забыл все, что происходило. «Ты представляешь, отвожу его вечером в гостиницу, мы на пороге договариваемся, что с утра он покажет ритуал и даже позволит включить все измерительные приборы, которые мне нужны. А утром я за ним приезжаю, а он...» Она передернула плечами. «Вот уж поневоле начинаешь верить, что это было наказание каких-то духов предков», — угрюмо проговорила она. И вместо эксперимента мы полдня просидели в психдиспансере, пока ожидали заключения доктора. Ретроградная амнезия неясного генеза. Вот тебе и весь прорыв. Хм, интересно. Я проживал кусок блинчика, мимоходом отметил, что он и правда очень вкусный, но история Веры внезапно стала интересовать меня больше, чем гастрономическое удовольствие. А к нему никто не мог вечером заглянуть в гости? Нет, она покачала головой. «На самом деле не знаю. Он вообще не обязан был нам помогать, но сам вызвался. Он сначала письмо написал на адрес института, а потом Денис к нему в Лавозеро ездил. И он очень живо интересовался, нельзя ли ему тут в Соловце работу подыскать, чтобы можно было остаться, когда исследование закончится. «А кто он вообще такой?» — спросил я. Мы сначала на контакт с его отцом пытались выйти, но тот в основном очень туманно отвечал. Вера поджала губы. Два месяца мы его обхаживали, но дальше пространных рассуждений он так никуда и не продвинулся. А потом мы уехали, и нам написал Сейка. Мол, отец и не стал бы нам помогать, только всякие ценности вытягивал. А он, Сейка, помочь хочет и может. Потому что шаман, как и его отец. Только он захотел сам приехать. Мы немного сомневались, молодой он совсем парень но другого варианта у нас все равно не было. Так что мы оформили все нужные документы и вызвали его сюда. А потом... Получается, что он из дома сбежал, чтобы вам свои фамильные тайны выдать, но тут его амнезия и накрыла, — усмехнулся я. «Такая вот мистика, да», — кивнула Вера. «Так что теперь мы снова в том же месте, где и начинали. А продолжать эксперименты с клинической смертью...» При нынешних данных уже не очень хочется. «Разве в прошлый раз у вас не получилось?» — спросил я, дожевывая второй блинчик. «Вот поэтому я и сказала, что мы были на пороге прорыва». Вера вздохнула и поставила подбородок на крепко сжатый кулачок. Посмотрела на меня. «Только чтобы сделать следующий шаг, нам был нужен настоящий шаман. А Сейка... Эх...» я смотрел на нее и улыбался вообще не соврал когда сказал насчет таблицы умножения но сейчас на ее лице было столько эмоций что и слушать ее и смотреть на ее лицо было настолько приятно что мне даже стало за себя немного стыдно она же правда переживает о своей работе а я о чем думаю о пуговке на ее блузке которая расстегнулась и теперь мне было видно волнующую ложбинку в вырезе мне иногда кажется Что наше исследование будто кто-то проклял, сказала она. Только не говори никому из ученого совета, что я это сказала. Между прочим, проклятие тоже может быть предметом твоих исследований, разве нет? Я не удержался и накрыл ее подрагивающую ладонь своей ладонью. Ты же занимаешься научным оккультизмом. Разве это не та самая область науки, которая изучает разные необъяснимые вещи? А проклятие или, скажем, приворот,. Это то, во что наши предки верили тысячи лет. Не может же это быть чистым суеверием?» Я говорил тихо, чувствуя, как меня прямо-таки накрывает горячей волной. Она замерла, глядя мне в глаза. Зрачки ее расширились, губы приоткрылись. Колено под столом проехалось по моему бедру. «Приворот, говоришь», — прошептала она одними губами, не отводя обжигающего взгляда.